на его летели дни сменив бабье лето на промозглую мрачную осень но в сознании олега эти месяцы казались одним днем по ощущениям всего несколько часов он болтал со странным собеседником в реальное существование которого поначалу он не верил ты чего замолчал обратился парень голосу в своей голове я готов послушать то многое о чем ты собираешься рассказать только не молчи И легион заговорил Он оправдался вначале, что мудрость и осознание ошибок не приходят мгновенно. А свою жизнь внутри людей он на момент, когда им обоим суждено было слиться воедино, вел всего несколько лет. Легион не стал вдаваться в иерархию демонических существ. Подъем в который позволил ему вырваться обратно в мир живых. Да-да, именно обратно. Ведь его сущность – это истерзанные человеческие души, муки и страдания которых вытравили все добродетели, совесть, сочувствие участия все те качества, которые человечество приписывает благочестивым людям. Олег уточнил, является ли по сути и существу своему легион душой? И тот ответил утвердительно, с одной оговоркой: пережив тяготы Ада, душа перерождается в озлобленную сущность, многократно уменьшаясь. И для подселения к человеку одной такой сущности мало. Вот почему вас легион, процитировал Олег своего подселенца. Поэтому Конечно, Олегу хотелось узнать и нечто другое, что интересовало его не меньше души. Но парень воздержался от вопросов. Легион успел зарекомендовать себя истеричной натурой, прерывающей рассказ, если начинались вопросы, уходящие в сторону от изначальной темы. Поэтому Олег постарался закрепить родившиеся вопросы в мыслях, хоть это было непростой задачей, и продолжил слушать рассказ Легиона. К сожалению, алкоголик не пережил одержимость демоном, который, будучи в его теле, вытворял, что хотел. Одержимость наделяет тело человека несвойственной ему силой, но крепости хрупкому телу не добавляет. Легион не стал бы вытворять что-то подобное сейчас, когда вспомнил о своей человечности и осознал крепкие эмоциональные связи людей. Но в те времена он был тщеславным и злобным демоном, в мыслях которого не было ничего, кроме издевательств над людьми. Он вспомнил историю времен обитания в теле алкоголика «Темная ночь в новолуние» идеальные декорации для злобных делишек. Заскучав, он решил пройтись до соседнего города, когда алкоголик напился в усмерть и уснул. Не имея большого опыта в контроле над чужим телом, демон властвовал только когда истинный обитатель отключался. Наступало его время. Время повеселиться. Легион брел через зловеще шуршащее кукурузное поле. Темнота вокруг была непроглядная. Любой обычный человек сломал бы шею в такой тьме. Но демон прекрасно видел окружение и спокойно шагал по укатанной грунтовой дороге, по обе стороны от которой возвышались кукурузные стены. Шел легион и скучал, пока далеко позади себя он не расслышал звук работающего двигателя. Со спины к нему приближался автомобиль. Веселье грядет. Спрятавшись в кукурузе, он ждал, когда машина подъедет ближе, чтобы устроить ДТП сюрпризом для водителя и пассажирки, голоса которых также были различимы на фоне тарахтения мотора. В мгновение кукурузные заросли озарились ярким светом, вытянувшись тенями в троекратную длину, и легион рванул к дороге. Хлопок, и где-то неподалеку с поля взлетела стая ворон, каркая то ли от испуга, то ли от недовольства. Капот автомобиля обнял ноги алкоголика, будто врезался в бетонный столб. Повсюду разлетели стекла. Мотор разбитой легковушки рыкнул напоследок, и затих. Тихие стоны израненных людей теплом наслаждения разливались по существу Легиона, вырвавшись из темных недр легкой ухмылкой. Свет померших фар усилил мрачность момента, придавая всей картине еще больше мистический шарм. Олег снова отваживался перебить рассказчика. «Эти двое погибли тогда?» — спросил он, ощущая, как мурашки побежали по телу. «Я их добил», — спокойно ответил Легион.